Упавшее дерево изнутри основательно подъели черви и жучки, так что от сердцевины, прячущейся под корой, осталась одна труха. Столкновение не превратило «Эксплорер» в груду искореженного железа. Слои коры наматывались на переднюю ось, ошметки барабанили под днищу, падали под колеса, замедляя нашу скорость. При этом нас начало разворачивать. Рулевое колесо ничем помочь не могло. Вертелось в моих руках, никак не влияя на траекторию нашего движения. Нас развернуло на 180 градусов, и теперь фары освещали уже проделанный нами путь. Потом нас потащило вниз, задним бортом вперед, в лощину. Случилось то, чего я так боялся, что могло произойти на самом верху, если бы камеру удалось столкнуть нас с дороги. Глава 30 К счастью, скользили мы не так долго, чтобы вновь набрать приличную скорость. Очень скоро левая часть заднего бампера стукнулась о дерево, нас чуть развернуло, и теперь уже правая часть заднего бампера нашла соседнее дерево. По инерции, эксплорер чуть втиснула между деревьями, заскрипел металл, и мы остановились. «Отличная работа», — сухо прокомментировала Лори. «Ты в порядке?» «Беременная». «Схватки?» «Терпеть можно». «Все еще нерегулярные?» Она кивнула. «Слава богу». Я выключил фары. Идти по оставленному нами следу не составляло труда, но я не видел смысла в том, чтобы облегчать поиски нашему таинственному врагу. Здесь, под кронами сосен, царила кромешная тьма, хотя мы спустились на какие-то четыреста ярдов, Создавалось ощущение, что мы на глубине тысяч фатомов от уровня шоссе и нет никакой надежды на то, что нам удастся выбраться на поверхность и вновь увидеть небо. Примечание. Фатом. Морская сажень. Равняется шести футам. Чуть больше 180 сантиметров. Конец примечания. Потом я заглушил двигатель. Пусть не чувствовал запаха бензина, из чего следовало, что ни бак, ни топливные магистрали не пробиты и понимал, что в кабине должно быть тепло. По шуму работающего двигателя стрелок мог найти с такой же легкостью, что и по включенным фарам. Я хотел, чтобы он сам при спуске воспользовался фонарем и обнаружил свое местоположение. Ему не оставалось ничего другого, как спускаться на своих двоих. Если бы решился съехать вниз, даже Хаммеру, возможно, не удалось бы забраться на этот склон. Во всяком случае, в разреженном воздухе средней горе. Он бы не пошел на такой риск. «Закрой за мной дверцы», — сказал я. «Куда ты идешь?» «Хочу его удивить». «Нет, давай убежим». «Ты не сможешь». На ее лице отразилась печаль. «Это ужасно». Моя ободряющая улыбка определенно не удалась. «Должен идти». «Люблю тебя». «Гораздо больше мангового заварного крема», — ответил я. Когда я выходил из машины, под потолком зажглась маленькая лампочка-предательница — но потухло, едва я без лишнего шума захлопнул дверцу. Лори нажала на консоли кнопку центрального замка, заблокировав все дверцы. Я задержался на короткое время, чтобы убедиться, что деревья удержат эксплорер от дальнейшего спуска. Действительно, они так сильно обжали борта, что протиснуться между огромными стволами и покатиться дальше внедорожник никак не мог. Темноту я воспринимал не просто как отсутствие света, а некой субстанцией, которую мог пощупать, Причину, полагаю, следовало искать во влажности, холоде, но прежде всего в моем страхе. Затаив дыхание, я прислушался, но до моих ушей донесся только посвист ветра в кронах деревьев до пощелкивания и потрескивание охлаждающегося двигателя. Ни один звук не говорил о приближении врага. Стрелок мог все еще стоять на обочине Хоксбилл-Роуд, обдумывая следующий шаг. Но я подозревал, что он относится к людям, которые предпочитают действовать быстро, а не просчитывать альтернативные варианты. Я тоже не стал гадать, кто он такой и каковы причины его столь агрессивного поведения, если бы он меня убил. Не имело значения, правильные я ответы нашел на поставленные вопросы или нет. И если бы мне удалось взять верх, он бы сам все рассказал. В любом случае терять время на поиск этих самых ответов смысла не было. Оставив Лори в запертом автомобиле, я вроде бы бросал ее на произвол судьбы, но, с другой стороны, оставаясь рядом с ней, я терял надежду спасти ее и нашего ребенка. Постепенно мои глаза привыкли к темноте, но я не мог ждать, оставаясь у автомобиля, пока привыкнут окончательно. Лес расставил множество ловушек для непрошенного гостя. Корочка затвердевшего снега особых проблем не доставляла, а вот лепешки слипшихся сосновых иголок и шишек выскальзывались под ног, так что удержать равновесие было нелегко. Стоя на вершине склона, стрелок мог разглядеть только черную массу леса. Я знал, что он не мог увидеть, как я иду на юг поперёк склона. Тем не менее, очень живо представил себе свое лицо в перекрестии оптического прицела. Под кронами сосен снежный покров сильно разнился, Где-то его толщина составляла 2-3 дюйма, а в других местах доходило до фута, хватало и участков голой земли. Когда мое ночное зрение улучшилось, поднимающийся к дороге склон показался мне одеялом из разных по форме и размером белых и черных лоскутов. Я быстро понял, как передвигаться с большей скоростью, но вот с бесшумностью ничего не получалось. Каждые несколько шагов я останавливался и прислушивался в попытке определить местоположение стрелка. Но слышал только шум ветра в кронах деревьев и еще какой-то тревожащий и непонятный, словно идущий от земли гудящий звук. Возможно, эхо от шума ветра. Пройдя примерно сорок футов, я повернул на восток и начал подниматься по склону параллельно следу, оставленному эксплорером при спуске. Я пригибался к земле, хватался за выступающие камни и корни, напоминая в этом обезьяну, но без присущей обезьянам ловкости. Я полагал, что преодолею две трети подъема, прежде чем замечу спускающегося стрелка. Потом намеревался дождаться, пока он пройдет мимо, и двинуться следом, чтобы в какой-то момент застать врасплох и броситься на него. План был, конечно, совершенно безумным. Я же не был Джеймсом Бондом и даже максвелом Смартом. Примечание. Максвелл Смарт. Агент 86. Актер Дон Адаме. Герой популярного 1965-1970 годы. Шпионского сериала. Герой кинофильма «Раздевающая бомба» 1980 Конец примечания. Я предпочитал месить тесто, а не разбивать головы, пускать в ход миксер, а не автомат. Но ничего менее разумного я придумать не мог. А потому продолжил подниматься по склону. Руки начали замерзать. Тонкие перчатки, которые лежали в кармане куртки, могли бы послужить хоть какой-то защиты от холода. Но снизили бы гибкость и чувствительность кистей, поэтому я предпочитал подносить руки ко рту и отогревать их дыханием.